В тот же день нам показали рабочее место. Комнатка рядом с нашим жильем. Все никак не определюсь, как его называть. Номером неправильно, камерой не хочется. Пусть пока будет просто комната. Столы вдоль дальней стены, пяток неплохих персоналок, кресла. Интернет работает, но, похоже, часть сайтов недоступна. Быстро пробежался по новостям. Мужик времени не соврал. Про задержание русских хакеров и взлом Ситибанка никто не слышал. Значит, Интерпол меня не ищет. Пока. Никто не мешает разослать мои приметы, фотографии и пальцы и объявить меня в розыск, если удастся оттуда убежать. Нагуглил англо-русский словарь финансовой терминологии, заказал тетрадки, ручки, а еще книжки по бухучету в Америке, отдельно банковскому, отдельно хозяйственному. И попросил прислать бухгалтера для консультаций. Наш охранник старательно все записал. Ещё и до кучи скачал среду разработки, потом вытянул с гитхаба универсальный клиент для разных баз данных, которые не требуют установки. Удобная штука, давно ею пользуюсь и при необходимости подкручиваю под свои нужды, благо исходники в наличии. Димка тем временем поставил на три компа какой-то Unix и натащил кучу своих хакерских штучек. Бизнесом он занимался, ага, я даже догадываюсь каким. До вечера ничего интересного не случилось, а утром меня отвели в другую переговорку поменьше и попроще. Там заказанный мной накануне специалист целый день рассказывал за здешний бухучет. К концу дня мозг кипел и плавился, но новые знания по полочкам разлеглись, и неплохое представление о работе здешних банков я получил. Благо они по всему миру работают по схожим принципам, разница в деталях и терминологии – А там и книжки подоспели, так что пару дней я в рабочую комнату даже не заходил. Читал и конспектировал в спальне. Ура, придумалось название для жилой комнаты. Димка тем временем искал информацию по IT-инфраструктуре нашей будущей жертвы. Пришел задумчивый. их ХБС-ка оказалась самоделкой на продуктах Microsoft причем на весьма древних. Тут уже я отложил книжки и тоже отправился к компам. Посканировали их сеть, оказалось, что сервер базы данных доступен снаружи. Я быстренько скачал менеджмент-студию, попробовал подключиться. Пароль суперпользователя не подобрался сходу, зато пароль бэкап-оператора оказался дефолтным. Вытащил список таблиц. Угу. Клиент, аккаунт, wire rest Заглянул. Вполне осмысленные данные, свежие и в немалом количестве. Боевая база. «Страна непуганных идиотов!» Вздохнул Димка из-за плеча. Позвали нашего Цербера, попросили связаться с Марлоу. Тот приехал через час в джинсах и футболке, взъерошенный, но довольный. Попросил найти клиента банка по имени и фамилии, его счета, его транзакции, остатки на счетах. Не удовлетворился результатом, заказал поиск по адресу, потом по номеру карточки страхования. Какая-то строчка его заинтересовала, сказал вытащить суммы и информацию по контрагентам. Посмотрел, присвистнул и попросил распечатать. «На сегодня все, парни. Если еще понадобится, сможете снова влезть?» «Сможем. Молодцы. Пойду доложу боссу, что вы сдали вступительный экзамен. С меня пиво». «Пиво хорошо, а вот еду бы нормальную, не фастфуд». «Не заслужили пока. Хотя сегодня побалую вас. Чего охота? Суши, пиццу, вок?» «А можно нормальный кусок мяса, не бургер». «Стейк, что ли?» «Ну да, Тибон Медиум». И рибай ввел дан. Марлоу снова хмыкнул, но возражать не стал. Обещал прислать еду как можно быстрее и вышел. «Да, Влад, во времена нашей буйной юности это называлось «работать за миску и конуру».